Глава 30. Роман Глебович вдруг засмеялся. «Ясно. То-то я никак не мог понять, почему Бондарева так самоотверженно бросилась спасать Антона. Кольцо-то он потерял. И что могли поставить у вину Светлане?» Пасынок, владельца фирмы, хотел приобрести колечко для своей невесты, попросил его показать, взял и уронил. В чем вина продавца? Она не имеет права запретить потенциальному покупателю брать изделия в руки. Максимум, что светило Бондаревой, это выговор. Зачем прилагать столько усилий для сокрытия происшествия? Светлана, вы нашли кольцо и незаметно для Антона и Леры, шаривших руками по полу, подобрали его и засунули себе в рот, так? «Больше было некуда, в форме ведь нет карманов». Потом вы проглотили перстенек и придумали план с колье, решив ограбить свой отдел. Но умная, глазастая Катерина заметила, что у Валерии обе серьги в наличии, а затем вспомнила, как Бондарева что-то положила в рот. Позже, когда заговорили о краже, Фурсина все поняла. «Колечко уже вышло на свет божий?» Светлана втянула голову в плечи если я честно все расскажу и ювелирку отдам не вызовите полицию да все так и было катька мне еще сказала ты говорила что женщина колечко отложила но я отлично помню что сегодня около твоего прилавка только мужчины тормозили ни одной тетки в помине не было и я слышала как антон громко сказал что делать то кольцо потерялось а я его оплатить не могу вечно катька за мной подглядывала и подслушивала «Знаете, какая она гадина?» Мне захотелось хорошенько стукнуть Светлану. Я вцепилась в ручки кресла и крикнула «Ну ты и дрянь!». Бондарева вскочила и уперла руки в боки. «Я несчастная! Меня жизнь в угол загнала! Ничего у меня нет! Ни квартиры, ни мужа богатого! Работаю за копейки! Зачем Катька не в свое дело полезла? Думаете, она святая? Три ха-ха!» Вот я ей и сказала. «Только вякни, Фурсина! Живо разболтаю, кто приз спер. Корчишь из себя белоснежку, а сама в воровстве кубка замешана. Она прям синяя стала, начала воздух ртом, как рыба хватать. В кабинете повисла тишина. Первым очнулся Звягин. «Бондарева, что вы знаете про кубок?» Светлана прищурилась. «Скрывать не стану. Мы с Катькой вроде договорились, что обе молчать будем, но она свое слово нарушила». Прямо вижу ее наглую морду. Стоит передо мной, красным пакетиком размахивает и толдычит. «Хочу тебя предупредить, не могу молчать и...» «Говори про приз», — резко остановил Бондареву роман. «А пожалуйста, сейчас поймете, какая ваша драгоценная Катюша мерзость». С вызовом воскликнула Света и повернулась ко мне. Не соврала я про то, как в туалете в кабинке сидела. А Катька, обо мне не зная, у рукомойника трепалась. Но разговор другой был, и она не по телефону шуршала. «Хватит вступлений, докладывай суть», — грозно произнес Звягин. Светлана испугалась и начала сыпать словами. Она действительно находилась в сортире, когда туда вошли две женщины. Одна, чей голос Свете был незнаком, воскликнула. «Ну, наконец-то, никого!» «Сегодня много посетителей», — сказала Катерина, которую Бондарева сразу узнала. «Только здесь нам с тобой спокойно поговорить и можно». «Не стоит, чтобы нас видели вместе, и вообще, может, не надо всего этого?» «Струсила?» — спросила незнакомка. «Ну, нет», — промямлила Катя. «Но как-то это нехорошо». «А с мышкой хорошо поступили?» — воскликнула другая девушка. «Впрочем, если ты испугалась, осуждать не стану». «Подумаешь, мышка сто лет плакала. Ерунда!» «Можешь дезертировать. Предупредила, что сегодня приз доставят, и на том спасибо. Без тебя справлюсь». «Нет, я с вами», — возразила Екатерина. «Спасибо. Я в тебе никогда не сомневалась», — с чувством произнесла незнакомка. «А теперь повтори, как мы с тобой будем действовать. Давай убедимся, что обе ничего не забыли». «Значит так», — забубнила Фурсина. «Ты спрячешься под стендом А, где делают макияж в подарок. Он с трех сторон закрыт, никто тебя не увидит. И ни один человек туда не сунется. Визажисты сегодня не работают. Этот стенд расположен укромно, в непосредственной близости от служебного коридорчика, откуда Степанида выйдет. От торгового зала его отделяют декоративные колонны. Посетители туда просто так не ходят. А из сотрудников только люди Арни там бывают. Да изредка мерчендайзеры к служебному лифту за товаром пробегают. «Ты уверена, что именно Степанида?» «На охрану коробку попрет», — уточнила женщина. «А кто же еще?» — удивилась Катя. «Степа старшая. Она не доверит Ирине коробку. Насчет этого не сомневайся». «Я осторожно прослежу за Козловой. Увижу, что она вошла в свой офис, и через пару минут постучусь в дверь. Выманю ее к рабочему лифту. Приз останется в кабинете с Ириной». «Правильно», — одобрила собеседница. «Потом мы вернемся». Козлова подхватит коробку и понесет клапину. А я около стенда шлепнусь на пол, ну, вроде ногу подвернула. Степанида коробку на стенд поставит и ко мне нагнется. Тебе надо быстро упаковку подменить. «А если Стёпка кубок из рук не выпустит?» — спросила собеседница. «Нет, она точно захочет мне помочь», — возразила Екатерина. «Главное, ты действуй тихо и оперативно. Второго шанса у нас не будет. За меня не беспокойся». Заверила незнакомка, а когда Козлова приз понесет. Сколько мне под стендом сидеть? У романа сейчас совещание, задумчиво протянула Фурсина. Оно продлится еще полчаса. Я вчера шеф осторожно пораспрашивала, все его планы узнала. Звягин днем со своей невестой встречается. На свидание опаздывать не станет, следовательно, сотрудников минут через 30 отпустит. Представитель ювелира. Уже в офисе Арни будет ждать. Козлова правая рука Франсуа. Приз примет и сразу Клапину в кабинет поспешит. Хорошо с детства водить знакомство с главным боссом фирмы БАК. Подытожила неопознанная девушка. Все разузнать можно. Вот это-то и плохо, пробормотала Катя. Дядя Роман ко мне как к родной относится, а я вроде шпиона Гадюкина получаюсь. Глупости. Ты помогаешь восстановить справедливость. Жарко возразила ее собеседница. «В конце рабочего дня ты положишь кубок в сумку Ирины, а я позвоню Звягину и скажу, приз для церемонии украла Розова. Проверьте ее шкафчик в офисе. Ты же сама говорила, что она каждый день ровно в 19 уходит пить чай в кафе и никогда дверь не закрывает. А Степанида будет у Звягина на совещании по поводу праздника. Правда, мне не нравится идея со шкафчиком, Но лучше ничего не придумалось. Внимательно слушая рассказ Бондаревой, я вцепилась пальцами в колени. Вот кто тот таинственный аноним, сообщивший роману «Где кубок?». Я помню звонок во время совещания. Шеф еще написал что-то на бумажке и велел секретарше немедленно выполнить его приказ. Теперь понимаю. Он спустил с цепи Илью Михайловича. А подлый план изменился в процессе его осуществления. Катя увидела, как Ира покупает подсвечники, и ей в голову пришла мысль положить приз в пакет. Да, это лучше, чем запихивать кубок в шкафчик. «Мы помогаем мышке восстановить справедливость», — повторила незнакомка. «Мне твоя мышка, никто», — возразила Екатерина. «Ты это делаешь для меня», — напомнила собеседница. «Но повторяю, если не хочешь, я пойму и совсем не обижусь». «Нет», — сказала Фурсина. «Розова должна за все ответить». Она совершила ужасное преступление. У меня в голове не укладывается, что люди на такое способны». «Ничего». Зло прошипела вторая участница диалога. «Сначала ее за кражу кубка прижучат, а потом уж и другой наш подарочек подоспеет. Она точно из окна выпрыгнет или удавится». Некоторое время было тихо, потом зажурчала вода. «Жара сегодня эфиопская», — пробормотала незнакомка. «Слушай». «У вас еще раздают в подарок покупателям белые платья? Ты мне одно приносила?» «Да», — сказала Катя. «Можешь еще такое же достать?» — спросила женщина. «Давно хотела тебя попросить, да все забывала». «Ладно», — пообещала Екатерина. «Сегодня зайду на склад. Я в хороших отношениях с кладовщицей Зиной. Подписываю ей скидку на бижутерию. Она мне сколько угодно сарафанчиков даст». Бондарева вдруг закашлялась, и Роман Глебович подал ей бутылку минералки. Я молча смотрела, как пакостница откручивает пробку и начинает пить прямо из горлышка. Вот почему Екатерина очутилась на складе, пошла выполнять просьбу незнакомки. Самые таинственные события часто имеют банальное объяснение. Внезапно я почувствовала такое отвращение к Бондаревой, что не удержалась и воскликнула. «Ты сюда пить пришла?» Светлана поперхнулась. «Роман с укоризной посмотрел на меня, потом обратился к продавщице. Можете продолжать?» Бондарева снова заговорила. После того, как Фурсина пообещала добыть дармовую одежду, она неожиданно встревожилась. «Постой, а Степанидия не нагорит? Она же принесет коробку Илье, а там пусто!» «Сто раз тебе объясняла!» Укорила ее собеседница. «Степанида будет вне подозрений!» Она возьмет в офисе картонный ящик и пойдет к главному секьюрити. И что получится? О чем Степанида расскажет, когда ее расспрашивать начнут? Проверила приз, закрыла упаковку, на пару минут отлучилась к служебному лифту, вернулась и отправилась к Лапину. Кроме Иры в офисе никого не было. Ну и на кого подумают? Кто кубок спер? Тот, кто с ним один на один остался. Ну да, протянула Катя, звучит складно. А вдруг Степа меня упомянет. Но незнакомка снова не увидела проблемы. И что? Честно ответишь: да, я заглядывала в офис к Козловой, разве запрещено туда заходить? Нет, признала Екатерина, но Степанида может вспомнить, как я упала. И что, повторила женщина. Ты подвернула ногу, сломала каблук, покажешь убитые туфли, зря ты дергаешься. Поверь, после пропажи приза у Козловой. Начисто вылетит из головы всякая ерунда вроде твоего падения. Когда у человека случается крупная неприятность, он зацикливается исключительно на ней, остальное ему по барабану. И вообще, хватит болтать. Чем больше треплемся, тем сильнее ты мандражируешь. Скажи прямо. Даю задний ход, отказываюсь помогать мышке. «Нет», — воскликнула Катя, — «уже говорила. Я не дезертир, просто... просто ты волнуешься» перебила ее собеседница. «Это естественно. Смотри мне в глаза». Я все предусмотрела, разработала отличный план, учла все мелочи. «Все пройдет супер, точка. Твоя роль маленькая и легкая. Тебя никто ни в чем не заподозрит. И твоей степаниде ничего не грозит». «Да, пожалуйста, не забудь разбросать у лифта кисти». «Кисти». Я перестала слышать голос Светланы. В памяти ожили события того дня. Вот к нам в офис заглядывает Катя и говорит, «Степа, там у служебного подъемника валяются кисти и спонжи. Случайно не твой босс потерял?» Я, прекрасно знающая о том, какой Арни растеряха и как он злится, если лишается любимых орудий труда, бросилась в коридорчик. Мне даже в голову не пришло удивиться и спросить, что Фурсина делала около нашего офиса. Она поспешила за мной. Я обнаружила на полу новые кисти и подумала, что их выронили, когда выносили из кабины лифта товар. Ирина же, как и рассчитывали заговорщицы, некоторое время оставалась с кубком одна. Мы собрали разбросанные вещи, вернулись в офис. Минут пять поболтали с розовой. Я схватила коробку, дошла до пустого стенда, где делают макияж. Вдруг шагавшая рядом со мной Катерина ойкнула, Неловко взмахнула руками и рухнула на пол. «И как бы вы поступили на моем месте?» Я поставила ношу на полированную доску прилавкой и кинулась фурсиной на помощь. Катя начала хныкать, показала сломанный каблук. Мне стало жаль ее, и я начисто забыла про кисти и спонжи. Спутница о них тоже более не вспоминала, сказала. «Пойду в раздевалку, у меня там запасная пара обуви есть». Я взяла упаковку с призом, и мы вместе очутились в торговом зале. Екатерина и ее неизвестная сообщница с блеском осуществили задуманное. До завершения их проекта оставалась сущая ерунда. Мне следовало дойти до кабинета Лапина, и там бы обнаружилась пропажа кубка. Меня заподозрить в краже будет трудно. Екатерина вошла в наш офис как раз в тот момент, когда я держала в руках приз. Фурсина не могла знать, что мы с Ириной Будем рассматривать награду, просто так удачно совпало. Когда начнется разбирательство, Катя скажет, «Степанида при мне поместила кубок в упаковку, оставила его в кабинете на попечение Ирины, и мы пошли собирать разбросанный товар». Потом Козлова взяла закрытую коробку, и мы, опять сообща, пошли в торговый зал. Но кто попадет под подозрение? Кто оставался некоторое время один с дорогим призом? Ирина. И самая трудная часть операции, подмена приза, прошла без сучка и задоринки. Но потом в ситуацию вмешалась толстая тетка в оранжевом платье, которая, как мне сейчас ясно, никакого отношения ни к Кубку, ни к Кате и Ко не имеет. Она была обычной обалдевшей покупательницей, мучавшейся к корзинам с товаром со скидкой. Женщина наступила мне на ногу, толкнула, я упала, выпустила из рук коробку, Та, скользя по мраморному полу отлетела достаточно далеко и именно этот момент я прекрасно запомнила понятно почему конфуз запечатлелся в памяти мне было больно и обидно разорваны колготки испорчены дорогие лодочки и вот тут весь тщательно разработанный воровками план пошел на смарку потому что я так и не доставив куба клапину, вернулась в свой офис чтобы переодеться заговорщицам Повезло лишь в одном. Я начисто забыла о том, как на мгновение оставила приз на стенде макияжа. И на вопрос розовой Степа где ты могла бросить приз без внимания, уверенно ответила, я не выпускала его из рук, пока не столкнулась с сумасшедшей бабой. У французов есть выражение «лестничная остроумие. Похоже, я в полном объеме обладаю этим даром. Слишком поздно соображаю, как надо реагировать на события. Когда Ирину обвиняли в краже, я не сказала. Но послушайте, когда после падения я приплелась в кабинет, Розова бросилась мне на помощь, взяла коробку и удивилась, что у той другой вес. Я-то ничего не почувствовала, а вот Ирина сразу поняла, дело нечисто. Поэтому мы снова открыли упаковку. Если бы она сперла дорогой кубок, зачем ей акцентировать внимание на изменившемся весе коробки? Значит, Катерина все же преступница. Она не имеет никакого отношения к краже колье и кольца, но активно участвовала в похищении кубка стоимостью 20 тысяч евро. Я вскочила. Роман Глебович Розова ни в чем не виновата, ее подставили. Наверное, Фурсина и неизвестная девушка пришли в ярость, поняв, что их план накрылся медным тазом, но решили не сдаваться. Они очень хотели, чтобы имя Ирины покрылось позором, и им повезло. Думаю, Катерина следила за Розовой, ломала голову, как обвинить ее в краже кубка, и вдруг, о радость, та пошла в отдел подарков и купила хрустальные подсвечники. Катя догадалась, что придумала Светлана, которая подменила пакетик с колье и решила использовать ее наработку. «Сядь, Степа», — велел Звягин. Я обвалилась на стул. «Ты платье испачкала», — прошептал мне на ухо Антон. «На животе серое пятно». Я машинально взглянула на пятно, хотела отчитать Тошу, которого в серьезный момент волнуют глупости. Зачем-то я потрогала отметину, увидела на пальцах серебристый, словно перламутровый налет, и застыла. «Сегодня меня в шесть утра» — разбудила белка. «Бабушка не каждый день выходит замуж». Я занервничала. И, думая о ее предстоящем бракосочетании, машинально схватила со спинки кресла платье, повешенное туда вчера перед сном. «Не разволнуйся я из-за телефонного звонка бабусе», мигом бы вспомнила, что у платья порван рукав и вынула бы из шкафа иной наряд. Но моя голова оказалась занята совсем другими мыслями, и я не обратила внимания на закатанные рукавчики. День сегодня получился богатым на события, поэтому только сейчас, глядя на пятно, я сообразила, что хожу в, мягко говоря, не несвежем платье. Но еще мне вдруг стало понятно. Из ступора меня вывел резкий толчок. Я вздрогнула и вновь услышала шепот Антона. «Эй, очнись! Роман тебя в третий раз спрашивает». Я подняла голову. «Что, тебе плохо?» — забеспокоился шеф. Я ответила. «Нет, просто я вдруг все поняла». «Отлично!» — кивнул Роман. «Сейчас расскажешь». Но сначала ответь на мой вопрос. «Как Фурсина могла незамеченно войти в ваш офис?» чтобы забрать подсвечники и поставить пакет с призом. Я смутилась. Я была на репетиции церемонии, а Ира... Она... Только не подумайте, что Розова неаккуратная. Нет, она ответственная, очень дотошная, прекрасно работала, идеально выполняла поручения. Шеф поднял руку. Степанида. Ирина вернется на службу, можешь перестать изо всех сил ее нахваливать. Я верю, что Розова хороший сотрудник, ставший жертвой заговора. Но скажи, Не забывала ли она запирать дверь, уходя из кабинета? «Иногда случалось», — пробормотала я. «Но у нас в офисе ничего ценного нет. То есть до истории с призом ничего не было. То, что произошло, должно научить Ирину бдительности», — мягко произнес шеф. «Надеюсь, ты сама после этих неприятных событий не забываешь поворачивать ключ в замке?» «Ну, а теперь говори, что хотела сказать». Я опять вскочила. «Пятно на моей одежде». «Вот, серебристая, видите? Платье я надела сегодня, потому что не знала, что вчера испачкала его». Звягин склонил голову. «Жаль, красивая вещь, но какое отношение это имеет к теме нашей беседы?» Я показала пальцем на Свету. В тот день, когда Катя упала с верхнего этажа в Бразилии, на юбке Бондаревой я заметила точь-в-точь точь такую серебряную пыль. И Света сказала, что прислонилась к прилавку с перламутровыми тенями. Но думаю, все было не так, потому что пятна на нашей с Бондаревой одежде выглядят идентично и оставляют похожие следы на пальцах. А в Бразилии, на мостике, где Фурсина провела последние секунды своей жизни, есть не очень высокая балюстрада, покрашенная серебристой краской. Я подошла к ней и испачкалась. Полагаю, и со Светланой случилось то же самое. Бондарева, была на месте преступления. Разговаривая со мной, она упомянула о смерти Екатерины Фурсиной, хотя коллективу еще ничего официально не объявили. «Меня удивил этот факт. Я спросила, откуда ты знаешь, что погибла именно Фурсина? В коллективе не одна женщина с именем Катя». А Света объяснила. От Галки услышала. Ее парень Пашка у наших заклятых друзей охранником служит. Он ей и сказал. «Но и это ложь. Галина всего один раз встречалась с Павлом и сторонится его. Тот ничего ей не говорил. «Светлана, зачем ты помчалась в Бразилию?» Бондарева поднялась. «И где на моей одежде пятно?» «Я обещала говорить правду и держу слово, признаюсь. Взяла и колье, и кольцо. В Бразилию не заглядывала. Что мне там делать? Степанида меня просто ненавидит. Вот и несет всякую чушь». Светлана, задрав подбородок, села на место, но не заткнулась. Катька с собой покончила. Ее совесть мучила. Вот почему она в Бразилию поперла. Решила в родном гнезде не гадить. Уже натворила всякого. Приз сперла. Ирку подставила. Хватит с бутика бак неприятностей. Проснулась Фурсиной перед смертью порядочность. «Красный пакетик!» Ахнула я. «Ты о чем?» Не понял Антон. Я сказала. Бондарева, рассказывая о том, что совершила Катя, выпалила. Мы с ней вроде договорились, что обе молчать будем, но она свое слово нарушила. Прямо вижу ее наглую морду. Стоит, красным пакетиком размахивает и толдычит. «Хочу тебя предупредить, не могу молчать, помните?» «Да», — хором ответили отчим и пасынок. «Красные пакетики выдают в Бразилии», — зашептала я. «Катерина пошла туда, чтобы купить крем фирмы, производящий товар для проблемной кожи. У нас такого нет». Майя, подруга Фурсиной, обмолвилась, что у той на нервной почве появилось раздражение. Около тела Кати нашли бумажный мешочек с тубами и чеком. Первым купавшей с высоты девушки подбежал местный охранник. Он служил в горячих точках. Труп его не испугал. И он оказался умен, понял, что через минуту к месту происшествия сбежится толпа с мобильными телефонами, и вскоре интернет заполнят фото и видеоролики, где на переднем плане будет фигурировать красный пакет с черной надписью «Бразилия». Нужна ли магазину такая реклама? Он быстро спрятал покупки Кати. Никто не видел возле нее упаковку с лечебными кремами, из торгового центра Екатерина так и не вышла. Откуда Светлана узнала про красный пакетик? И мне вот только сию секунду пришло в голову, если Катя решила покончить с собой, зачем она купила крем?